Глава пятая. Люди, которые помогают расти. Пять шагов, чтобы построить круг общения, где хочется развиваться. Строго говоря, Оля не была моей клиенткой. Мы познакомились во время учебы в университете и с тех пор приятельствуем. Я еще тогда заметил, она очень переживает из-за своего веса. Оля часто говорила о необходимости заняться спортом и собиралась записаться в фитнес-центр. Только вот внутреннего ресурса и сил на это у нее не было, всегда находились сотни отговорок и тысяча причин, чтобы начать с понедельника. Все изменилось, когда в жизни Оли появился Сергей, энергичный, деятельный, к тому же страстный спортсмен. Первый их относительно долгий разговор представлял собой абстрактную беседу о здоровье. Сергей каждый день делился с Олей новыми достижениями, и говорили они в основном о пользе тренировок и правильном питании. Вера Сергея в то, что Оля может стать не только его единомышленницей, но и спортсменкой, была безграничной. Оля же решила начать с прогулок и утренних пробежек. Сергей всячески поддерживал подругу. Результаты появились не сразу, но достаточно скоро. Оля почувствовала себя лучше. Настроение поднялось, появилась мотивация. Оля похудела, постройнела и перед ней открылись новые возможности. Благодаря Сергею девушка не только улучшила физическую форму, но и вернула уверенность в себе. Наличие рядом человека, который вдохновит на новые свершения, очень важно. Считается, что популярную ныне поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» придумал древнегреческий поэт Еврипид. Мы действительно зависим от тех, кто нас окружает. Одно из наиболее известных исследований в этой области провела группа ученых из Гарварда и Калифорнийского университета в Сан-Диего в рамках Фромингемского исследования сердца в 1983-2003 годах. Выяснилось, что счастье может передаваться от человека к человеку, и это подчеркивает важность социальных связей для нашего эмоционального состояния. Исследование показало, Если друг, живущий от вас в радиусе до 1,6 километра стал счастливым, вероятность, что вы тоже станете счастливым, повышается на 25%. Если счастливым стал сосед по дому, то вероятность вашего счастья возрастает на 34%. В социальных сетях возникает нише счастья. Связь между счастьем людей распространяется на три степени удаленности до друзей, друзей ваших друзей. Эффект не распространяется на коллег. Эффект ослабевает со временем и при географическом разделении. Выявленный феномен усиливают современные технологии. Эмоции, выраженные в социальных сетях, влияют на настроение множества пользователей. Другой эксперимент, в темную проводившийся на протяжении недели, с невольным участием почти 700 тысяч пользователей на Facebook, показал, что посты на личных страничках – коррелирует с подборкой новостей в ленте. Фатальных последствий опыт на людях не повлек, но профессиональное сообщество сочло его неэтичным. Подвержены ли вы негативному влиянию окружающих? 15% не ощущают негативного влияния извне, 85% подвержены влиянию токсичных людей и недоброжелателей. Многие сами создают себе негативное окружение из людей, склонных к пессимизму, критиканству, зависти или манипуляциям, а потом удивляются своему плохому самочувствию, эмоциональному состоянию и отсутствию мотивации. Но по-другому и быть не может, если окружение состоит из эмоциональных абьюзеров. Слушайте часть первую, главу десятую «Окружение и среда». Как распознать вампира? Первое человек все время всем недоволен, оспаривает любые предлагаемые идеи, сомневается в достижениях, недобро высказывается о чужом характере. Второе. Не проявляет поддержки, не спешит подбодрить и порадоваться чужим успехом, концентрируется на негативе и проблемах. Третье. Склонен к эмоциональным манипуляциям, часто использует окружающих в своих целях или стремится вызвать у них страх и чувство вины. Четвертое, постоянно ноет, сетует на жизнь, но не проявляет желания измениться и заражает негативом окружающих. Пятое, пытается ограничивать чужие контакты, стремится сократить общение знакомых с кем-то еще, родными, близкими, друзьями или знакомыми за пределами общей компании. Шестое, вытягивает энергию. После общения с таким человеком каждый раз ощущается опустошение. Седьмое. Утилизирует время, пустые разговоры, бесцельное совместное хождение по улицам, любые бесполезные взаимодействия, сигнализируют, что такие контакты не способствуют росту. Негативное воздействие проявляется в разных формах, но имеет один результат – снижает самооценку и ограничивает стремление к совершенствованию. Стрессовое окружение эмоционально истощает. Проблемы с коммуникацией, отсутствие поддержки и понимания вызывают чувство одиночества и изоляции. Подавляющая атмосфера сначала заставляет негодовать, а затем вызывает агрессию, конфликты и плохое самочувствие. Противовес 1. Позитивное окружение. Мотивация внутренняя и внешняя. Мотивация подталкивает к действиям, заставляет принимать решения, дает силы двигаться вперед даже в тяжелых обстоятельствах, короче, прокладывает путь к успеху. Мотивация бывает внешней и внутренней. Оба типа влияют на человека не в равной степени, но одинаково важны, так как дополняют друг друга. Эдвард Дейси и Ричард Райан, проведя в 1970-х-1980-х годах множество исследований, разработали теорию самодетерминации. Она подробно описывает влияние внутренней и внешней мотивации на поведение человека. Теория продолжает развиваться и подтверждаться экспериментами. В 2000-х-2010-х годах вышли несколько тематических обзоров и метаанализов Соотношение влияния видов мотивации на человека. 40% — внутренняя мотивация, 60% — внешняя мотивация. Внутренняя мотивация ⁇ это сила самого человека. Она подталкивает к личному росту, самореализации и удовлетворенности процессом достижения целей. Внутренняя мотивация возникает из глубокого интереса, увлечения или потребности в самовыражении. Художника, погруженного в написание картины, радует не признание, которого пока еще не случилось, а процесс творчества. Увлеченный студент получает удовольствие от знаний или их добывания а не от формальных оценок. Внутренняя мотивация поддерживает креативность, душевное равновесие, способность и желание преодолевать трудности. Она позволяет достичь цели жизни, является фундаментом успеха и личного счастья. Внешнюю мотивацию создают факторы из большого мира, денежное вознаграждение и нематериальные награды, конкуренция, одобрение окружающих и общественное признание. Студент может прилагать усилия ради высоких оценок или похвалы преподавателя, а вовсе не потому, что ему интересно учиться. Первоначальная цель внешней мотивации та же, что и у внутренней, но, как видно, работает она по-другому. Внешняя мотивация бывает положительной и отрицательной. Первая основана на стремлении к достижению целей, удовлетворении потребностей и реализации амбиций. Она приносит радость и вдохновляет премия признание коллег, гордость успешным завершением проекта являются мощными движущими силами. Отрицательная мотивация ориентирована на избегание неблагоприятных последствий, наказание, порицание, провала. Такой тип мотивации напрягает, вызывает стресс, искажает восприятие задач и снижает производительность. Однако в некоторых случаях в трудные периоды и негативная мотивация может быть полезной. Формирование правильной мотивационной среды значительно увеличивает шансы на успех. Поддерживающее окружение создает позитивную атмосферу, замотивированные люди продуктивны, креативны и устойчивы к трудностям. Основные плюсы мотивирующего окружения. Обмен энергией. Позитив и уверенность передаются при общении. Модель для подорожания. У замотивированных людей можно заимствовать стратегии и подходы. Поддержка начинаний, уверенность в одобрении и помощи. Расширение горизонтов, новые возможности и перспективы. Обмен идеями, креативные решения, помогающие продвигаться вперед. Позитивная среда, облегчение борьбы с трудностями и удержание фокуса. Ответственность, ощущение значимости своих действий. Позитивное окружение. Осознанный подбор круга общения является основой позитивного окружения. Единомышленников в виртуальной среде проще всего найти на разных интернет-платформах, самых популярных в нашей стране социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, в кроссплатформенном мессенджере Telegram и других, в тематических сообществах, группах, форумах, чатах. В реальной жизни люди со сходными интересами работают в одних и тех же коворкингах, входят в клубы по интересам. Участие физическое в различных мероприятиях, семинарах, тренингах, мастер-классах или конференциях по интересующим темам. Обучение также является отличным способом завязать нужные знакомства. На курсах и в образовательных программах обычно создаются учебные группы, участие в которых очень полезно. Волонтерские проекты привлекают много инициативной молодежи. Полезная литература. Изучите ее, чтобы научиться задавать правильные вопросы. Спорт и хобби. Любое увлечение может стать поводом для знакомства. Открытость и активность. Не любое знакомство может иметь продолжение. Не каждый способен вдохновлять и мотивировать. Привлечение близких. С их помощью подходящая компания соберется значительно быстрее. Энергия и настроение притягивают позитивных людей. Ваше окружение начинается с вас. Делитесь оптимизмом. Добрые слова и поступки вызывают цепную реакцию. Равноценный обмен. Если делиться своей мотивацией, то ее только приводит. Начните активно слушать. Уделяйте внимание разговорам о целях и мечтах. Подробнее об этом слушайте в части 5, главе 5, «Глубокий контакт с близкими», в части 5, глава 6, «Разговор без барьеров». Искренне интересуйтесь чужими переживаниями. Это вызывает доверие и взаимопонимание. Делитесь опытом. Рассказывайте об успехах или преодолении трудностей. О том, как смогли себя замотивировать. Открою секрет именно примеры из жизни вдохновляют лучше всего. Задавайте вопросы. Это позволяет поддержать диалог и лучше понять собеседника. Когда определятся совместные цели, можно будет объединиться для решения общей задачи, и мотивация возникает сама собой. Поощряйте успехи друг друга. Даже маленькие достижения имеют огромное значение и могут стать мощным источником вдохновения окружение и личные границы и в позитивном окружении приходится обозначать границы чрезмерная забота тоже способна серьезно нарушать личное пространство определите допустимое и совершенно для себя неприемлемое важно понимать свои потребности прочертите границы честно открыто спокойно я чувствую себя подавленным когда вы не уважаете моих планов не бойтесь последствий. Кто-то может негативно отреагировать на ваши новые границы, поэтому приготовьтесь к возможным изменениям в отношениях. Будьте последовательны. Напоминайте о своих установках. Заботьтесь о себе. Укрепляйте границы с помощью самоподдержки и практики самоуважения. В приоритете ваша эмоциональная безопасность. Сам себе спасатель. Ничто не может быть эффективнее с самомотивацией. Вы лучше других знаете, что и когда сказать себе максимально убедительное. Составляйте списки ежедневных задач и достижений. Поощряйте себя приятными мелочами. Это создаст положительную обратную самосвязь и подтолкнет к новым свершениям. Чаще спрашивайте себя, что именно меня вдохновляет? Какие ценности определяют мои действия? Честные ответы помогают прояснить цели и задачи, укрепить внутреннюю мотивацию.